Царь-миротворец Нынче в политическом лексиконе едва ли неругательным стало понятие великой державности, великую раскинувшуюся на полсвета страну с ее неисчерпаемыми природными ресурсами, глубинными национальными традициями, талантливым и многотерпимым народом, всеми неправдами пытаются подогнать под эткину среднеевропейский стандарт. Нам, выросшим среди вольных просторов, настоятельно рекомендуют в качестве образца для подражания некий затхлый мирок зачуханного рантье. И это как высшее благодеяние предлагается стране, которая три последних столетия во многом определяла главное направление мировой политики. Когда Русский царь ловит, Европа может и подождать. Эти ироничные, но исполненные достоинства слова принадлежат российскому императору Александру Третьему. И слова эти не были пустым звуком. Известно, что внешняя политика есть продолжение внутренней. Поэтому, направив свои усилия на улучшение благосостояния народа, на крутое обуздание внутренней смуты император тем самым поднял авторитет России на международной арене. Взойдя на престол в зрелом возрасте, имея за плечами добротное реальное образование, большой опыт государственной, общественной и военной деятельности, он не нуждался ни в советчиках, ни в союзниках, а полагался на свою самодержавную волю, жизненный опыт и национальные традиции. Человек огромной воли и физической силы, Александр III и внешне напоминал светорусского богатыря, вставшего на страже родной земли. «У России, — любил повторять император, — есть только два союзника, ее армия и флот». Так оно и было в действительности. Но союзники эти были самые надежные, отчего в царствовании Александра III прекратились не только внутренние нестроения, но и наступил желанный мир в Европе. Этим он стяжал себе титул миротворца, в этом облике он и запечатлен на памятниках, созданных скульпторами, находившимися на диаметрально противоположных эстетических позициях. Один из них в Петербурге создан ярчайшим представителем русского импрессионизма князем Трубецким. Другой в Москве, нашим классиком-реалистом Опекушиным. Оба памятника в свое время вызвали шквал насмешек у нашей рафинированной интеллигентной общественности. Уж очень грубым и мужиковатым смотрелся император на этих изваяниях. И хотя оба памятника не имели между собой ничего общего, ни в деталях, ни в композиции, ни во внешней атрибутике, они были удивительно цельны по сути заложенной в них идее по воплощению характера русского самодержавца, вся деятельность которого была направлена к стабильности и незыблемости российской державы. Место для московского памятника было выбрано только что вступившим на престол Николаем II, когда он сопровождал из Ливадии в Петербург гроб с телом в бозе почившего императора-миротворца. Это была площадка к востоку от храма Христа Спасителя, освященного в царствование Александра II. Значимостью места... Был обусловлен заказ на проект памятника известному скульптуру-академику Апикушину, прославившемуся своими замечательными изваяниями Пушкина на Тверском бульваре, Лермонтова в Пятигорске и Александра II в Московском Кремле. В 1912 году памятник был торжественно открыт. Император предстал восседающим на троне в не на пьедестал парфире и царской короне со скипетром и державою в руках. У подножия рельефного пьедестала по углам на четыре стороны света грозно подняли могучие крылья державные российские орлы. Лаконичная символика этого образа, особенно в неразрывном контексте с монументальностью Храма Христа Спасителя, удивительно точно воплощала национальную идею православного российского государства. В дни революционного вандализма вместе с другими нашими национальными символами было уничтожено и это замечательное творение Опекушина. Будем надеяться, что вместе с возрожденным ныне храмом Христа Спасителя будет восстановлен И памятник одному из наших плодотворнейших правителей, императору-миротворцу Александру Третьему. Александр Опасов